Глава 13 Сталин и кибернетика, гонения которых не было. В длинном списке сталинских преступлений не последнее место занимают пресловутые гонения на кибернетику. Всем известно, что в результате тупости кремлевских идеологов, не желавших осознать необходимость развития вычислительной техники, Советский Союз безнадежно отстал от США в компьютерной области. Например, вот что пишет академик Н.П. Бехтерева. «Не привозили и не покупали бы мы сейчас персоналок, персональных компьютеров». Если бы другой придворный острослов и же с ним не остановили на годы технологию и методологию вычислительной техники, утверждая, что кибернетика лженаука. Сноска 302. А вот цитата из вышедшего в 1985 году очередного конъюнктурного стихотворения Евгения Евтушенко. В лопающемся френче, кабы чего не вышли стенка, сограждан своих охраняя от якобы вредных затей, видел во всей кибернетике лишь мракобесье и мистику и отнимал компьютеры у будущих наших детей. Сноска 303. Общеизвестно, где гонения, там и репрессии в промытых Хрущевской и Горбачевской Яковлевой пропагандой мозгах российских обывателей тут же возникают унылые вереницы миллионов репрессированных кибернетиков, бредущих по заснеженной тайге в лагеря ГУЛАГа. Однако, как мы уже убедились, многие общеизвестные истины, касающиеся сталинской эпохи, на поверку оказываются наглой ложью. Не стал исключением и сталинский погром кибернетики. Выясняется, что все публикации против буржуазной лженауки можно пересчитать по пальцам одной руки. Первой из них стала статья Михаила Ярошевского в литературной газете от 5 апреля 1952 года. Буржуазная печать широко разрекламировала новую науку – Кибернетику. Это модная лжетеория, выдвинутая группой американских ученых, претендует на решение всех стержневых научных проблем и на спасение человечества от всех социальных бедствий. Кибернетическое поветрие пошло по разнообразным отраслям знания – физиологии, психологии, социологии, психиатрии, лингвистики и другим. По утверждению кибернетиков – Поводом к созданию их лженауки послужило сходство между мозгом человека и современными сложными машинами. Сноска 304. Здесь надо отметить важный момент. В обывательском представлении кибернетика – это наука о том, как делать компьютеры. Следовательно, критикующий буржуазную лженауку – невежественный дикарь, отвергающий компьютеризацию. Между тем, американский ученый Норберт Винер, который ввел в оборот термин «кибернетика» в опубликованной в 1948 году одноименной книге, определял ее как науку об управлении и связи в системах самой разной природы, включая технические и биологические. Практическим задачам развития вычислительной техники это теоретизирование имело весьма слабое отношение. Критикуя кибернетику, Ярошевский вовсе не призывал бороться с компьютерами. Наоборот, автор статьи в литературке особенно подчеркивал их важное значение для современной науки и техники. Слов нет. Математические машины, позволяющие с огромной скоростью производить сложнейшие вычислительные операции, имеют колоссальное значение для многих областей науки и техники. Выдающаяся роль в развитии машинной математики принадлежит известным русским ученым П. Л. Чебушеву, А. Н. Крылову и другим. Советские ученые непрерывно совершенствуют математические машины. Одним из высших достижений в этой области являются автоматические, быстродействующие электронные счетные машины советской конструкции. Сноска 305. Следующая критическая публикация вышла в августе 1952 года в журнале «Техника молодежи». Ее автор тоже совсем не против умных машин. «Много есть». Умных, чудесных машин, облегчающих труд сотен и тысяч людей, заменяющих их на трудоемких работах, производящих бесчисленное множество самых разнообразных операций. Куда бы вы ни бросили взгляд в нашей стране, всюду видна величественная поступ социалистической техники, на каждом шагу встречаются все новые и все более разительные результаты сталинской политики индустриализации. Сноска 306. Новая антикибернетическая статья увидела свет год спустя в журнале «Вопросы философии». И опять автор, скрывшийся за псевдонимом «Материалист», совершенно не против развития вычислительной техники. Наоборот, он считает ЭВМ полезными и нужными для народного хозяйства. Применение подобных вычислительных машин имеет огромное значение для самых различных областей хозяйственного строительства. Проектирование промышленных предприятий, жилых высотных зданий, железнодорожных и пешеходных мостов и множество других сооружений нуждается в сложных математических расчетах, требующих затраты высококвалифицированного труда в течение многих месяцев. Вычислительные машины облегчают и сокращают этот труд до минимума. С таким же успехом эти машины используются и во всех сложных экономических и статистических вычислениях. Огромным преимуществом этих машин является полная безошибочность их действий и получаемых результатов, тогда как сложные расчеты, производимые математиками, неизбежно вкрадываются ошибки. Благодаря вычислительным машинам, современная математика может решать в короткие сроки задачи, считавшиеся раньше из-за большого числа необходимых вычислений неразрешимыми. Это привело к созданию нового раздела прикладной математики, так называемой машинной математики. В последнее время создано немало и других сложных саморегулирующихся машин, используемых в различных отраслях производства. Как вычислительные машины, так и другие автоматические приборы, построенные с применением электроники, получили распространение во многих странах. Они успешно используются и в Советском Союзе, в котором осуществляется огромное строительство. Сноска 307. Наконец, в 1954 году Критическая статья про кибернетику появляется в четвертом издании краткого философского словаря. Сноска 308. Какую же реакцию вызвали эти публикации у советских ученых? А.И. Китов и А.А. Липунов организовали серию выступлений на научных семинарах в академических институтах, в высших учебных заведениях и в организациях, в которых методы кибернетики могли бы принести практическую пользу. К этой деятельности подключились их коллеги по работе в вычислительном центре Министерства обороны и других военных организациях МГГА Зарапопорт, Н.А. Креницкий, И.А. Политаев и другие». В Московском университете идеи кибернетики нашли отклик у признанного в СССР авторитета в области математической логики А. А. Маркова, а в институте автоматики и телемеханики эти работы были поддержаны М. А. Айзерманом, М. А. Гавриловым и А. А. Фельдбаумом. Известный специалист в области поведения животных Л.В. Крушинский, ознакомившись с текстом будущей статьи, занял позицию безусловной поддержки нового научного направления. Сохранилась стенограмма одного из докладов. Он был прочитан А.А. А. Липуновым 24 июня 1954 года в Энергетическом институте а. Н. ссср и назывался «Об использовании математических машин в логических целях». Полемизируя с теми, кто буквально истолковывает способность машин к реализации творческих действий, Липунов показывает, что даже в тех случаях, когда внешние действия машины выглядят разумными и творческими, для иллюстрации он рассматривает задачу управления лифтами в высотном здании и гипотетическую в то время, но принципиально возможную задачу «Доказательство теорем в планеметрии. «Истинная творческая деятельность осуществляется не машиной, а человеком, составившим программу ее работы». Этот основной аргумент против необоснованной критики возможностей вычислительных машин Липунов обсуждает в своем докладе несколько раз. Сноска 309. Где-то в начале 1955 года Тексты статьи С. А. Соболева, А. Т. Китова и А. А. Липунова попали в редакцию журнала Вопросы философии. На заседании редколлегии журнала ее содержание обсуждалось вместе со статьей Что такое кибернетика чешского философа Э. Кольмана, жившего тогда в СССР. Обсуждение носило главным образом позитивный и доброжелательный характер. Обе статьи появились на страницах журнала в 1955 году. В этих статьях нет прямой полемики с материалистом. Необходимость в ней отпала из-за отсутствия официальной поддержки негативного отношения к кибернетике. Сноска 310. Как мы видим... Вместо того, чтобы хлебать баланду в гулаге или хотя бы бледнеть и трепетать на допросах у бериевских палачей, советские приверженцы кибернетики активно занимались пропагандой своих взглядов. Причем весьма успешно. В вышедшем в 1955 году дополнительном тираже четвертого издания краткого философского словаря Критическая статья про кибернетику уже отсутствует. Сноска 311. Кстати, не было ее и в предыдущем, третьем издании, увидевшем свет за год до смерти Сталина. Сноска 312. Но, может быть, критические публикации и впрямь нанесли непоправимый урон развитию отечественных ЭВМ? Отнюдь. Значительное отставание СССР от США в этой области началось с конца 1960-х и было вызвано отставанием в элементной базе, а также ошибочным курсом на копирование западной компьютерной техники. А в начале 1950-х советская вычислительная техника успешно развивалась. Так, В 1951 году в Киеве заработала первая в континентальной Европе вычислительная машина МЭСМ, созданная коллективом, возглавляемым С.А. Лебедевым. Сноска 313. В 1952 году стали действовать машины М1 и М2, созданные в коллективе И.С. Брука. А в 1953 году появился первый экземпляр ЭВМ «Стрела», созданный в СКБ-245 под руководством Ю. Я. Базилевского. А с 1954 года началось семейство машин «Урал», главным конструктором которого был Б. И. Рамеев Сноска 314 мало того с 1953 года в нашей стране налажен серийный выпуск вычислительных машин первой в серию пошла стрела сноска 315 оно и не удивительно как мы убедились критики кибернетики четко отделяли технический аспект от идеологического вопросами развития новой отрасли заинтересовался лично и в сталин Например, когда вице-президент Академии наук Украинской ССР М. А. Лаврентьев написал Сталину о необходимости ускорения исследований в области вычислительной техники и перспективах использования ЭВМ, то он был вскоре назначен директором созданного летом 1948 года в Москве Института точной механики и вычислительной техники ИТМ-ИВТ АНССР. Сноска 316. Интерес вождя был вполне понятен. Главная сфера применения тогдашних компьютеров – военная. Итак, все гонения на кибернетику вылились в четыре критические статьи, две из которых вышли после смерти Сталина и даже после ареста Берии. Сноска 317. Никаких оргвыводов и уж тем более репрессий за ними не последовало. Что же касается публичной критики, кстати, во многом вполне заслуженной, то научное сообщество вовсе не обязано принимать новомодные теории с благоговейным восторгом. Наоборот, новые идеи, как правило, пробивают себе дорогу в долгой и упорной борьбе со скептиками. И называется этот процесс не гонениями, а научной дискуссией.